На Манежной в лице Печёрина изобразил самого себя. Это один из тех адресов Лермонтова, по которым бывал поэт в свой последний приезд в Москву. Ещёл нужным упомянуть в письме к бабушке 20 апреля 1841 года. Был вчера у Николая Николаевича Анинкова и завтра у него обедаю. Он был со мною очень любезен. принимала Лермонтова семья Анинковых. Николай Николаевич Анинов, 1799-1865 годы, был дальним родственником Лермонтова, племянником вдовы бабушкиного брата. Как говорят в народе, седьмая вода на киселе. В то время на его плечах блестели золотом эполеты генерал-майора. А вообще, он сделал весьма успешную карьеру на военной службе. Дворянин, выпускник Московского университетского благородного пансиона 1812 года, им было о чём поговорить с Лермонтовым. Анинов затем служил в Семёновском и Преображенском полках. Довольно быстро стал полковником, адьютантом великого князя Михаила Павловича, затем с 1835 года генерал-майором. С 1844 года генерал-адьютантом а с 1858 года генералом от инфантерии, высший генеральский чин в армии. Он занимал также и важнейшие государственные посты, был членом Государственного совета. В 1854 году был назначен Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором. С 1855 года государственный контролер, а с 1862 года до своей смерти в 1865 году генерал-губернатор юго-западного края. Важный был человек. Как вспоминали о нем современники, Аненков был добросовестный, честный, но ограниченный и консервативно настроенный служака. Однако он был не только высокопоставленным военачальником и государственным деятелем высокого ранга, Его не раз посещала литературная муза. Однако, в отличие от своего однофамильца, известного поэта Аненкова, больших успехов на поэтическом поприще он не добился. Его всегда считали литератором-дилетантом. Аненков писал в основном альбомные стихи, увлекался сатирой, переводил Вольтера. Его жена Вера Ивановна Аненкова, дочь киевского губернатора Бухарина, воспитаница Смольного института пережила своего мужа на 4 десятилетия она также увлекалась литературным творчеством в своих записках аниенкова рассказывала о встречах с пушкиным сначала в киеве в 1820-1821 годах затем в москве в 1830 году и в петербурге в 1830-1836 годах Я очень любил Пушкина, и смерть его заставила меня пролить много слёз, писала она. Но нас её воспоминания волнуют в связи с Лермонтовым. Иногда пишут, что Лермонтова привела на Манежную просьба бабушки, стремившейся сохранять и развивать с близкими и дальними родственниками добрые отношения, что не раз играла свою роль в судьбе любимого внука. Но Лермонтов бывавший в этом доме дважды, мог зайти к Аненковым и по велению сердца. Он не мог не помнить, как в 1832 году его, находящегося на лечении в лазарете юнкерской школы в Петербурге, куда его упекли после падения с необъезженной лошади, пришли проведать только что поженившиеся Николай Николаевич и Вера Ивановна Аненковы. С Верой Ивановной ему было куда более приятно повидаться, и тогда, в 1832 году, и сейчас, в 1841 году. Хотя какая же она, Лермонтову, Вера Ивановна? Просто Вера! Ведь это ей посвятил свой новогодний мадригал, астролог Правдоруб на маскараде в благородном собрании в памятном 1831 году. — Не чудно ли, что зовут вас Вера? — Уже ли можно верить вам? Нет, я не дам своим друзьям такого страшного примера. Поверить стоит раз. Ну что ж, ведь сам раскаиваться будешь. Закона веры не забудешь и старовером проплывёшь. Вера Ивановна также запомнила Михаила Лермонтова, знаменитого поэта, которому в 1832 году было 18 или 19 лет. Он кончил учение в пансионе при Московском университете и к большому отчаянию бабушки, которая его обожает и балует, упорно хочет стать военным и поступил в кавалерийскую школу под Прапорщиков. Однажды рассказывала она: "К нам приходит старая тётушка Арсеньева вся в слезах. Батюшка мой Николай Николаевич, говорит она моему мужу, Миша мой болен и лежит в лазарете школы гвардейских подпрапорщиков. Этот избалованный Миша был предметом обожания бедной бабушки. Он последний и единственный отпрыск многочисленной семьи, которую бедная старуха видит угасающей постепенно. Она испытала несчастье потерять всех своих детей одного за другим. Её младшая дочь, мадам Лермонтова, умерла последней в очень молодых годах, оставив единственного сына, который потому-то и превратился в предмет всей нежности и заботы бедной старушки. Она перенесла на него всю материнскую любовь и привязанность, какие были у нее к своим детям. Мой муж обещал доброй почтенной тетушке немедленно навестить больного юношу в госпитале школы под прапорщиков и поручить его заботам врача. Корпус в Школа под прапорщиков находился тогда возле синего моста. Позднее его перевели в другое место. Огромное здание, переделанное с изу доверху, стало дворцом великой княгини Марии Николаевны. Мы отправились туда в тот же день на санях. В первый раз я увидела будущего великого поэта Лермонтова. Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид. Его небольшие чёрные глаза сверкали мрачным огнём, взгляд был таким же недобрым, как и улыбка. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже неблагородно. Мы нашли его не прикованным к постели, а лежащим на койке и покрытым солдатской шинелью. В таком положении он рисовал и не соблаговолил при нашем приближении подняться. Он был окружён молодыми людьми, и, думаю, ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам, пришедшим его навестить. Мой муж обратился к нему со словами привета и представил ему новую кузину. Он смирил меня с головы до ног уверенным и недоброжелательным взглядом. Он был жёлчным, и нервным, и имел вид злого ребёнка, избалованного, наполненного собою, упрямого и неприятного до последней степени. Мы его больше не видели и совершенно потеряли из виду, так как скоро покинули Петербург, а когда мы туда вернулись, мы там его уже не нашли. Я видела его ещё только один раз в Москве, если не ошибаюсь, в 1839 году. Он уже написал своего героя нашего времени, где в лице Печорина изобразил самого себя. На этот раз мы разговаривали довольно долго и танцевали контрданс на балу у Базелевских, мадам Базелевская, рождённая Грейссер. Он приехал с Кавказа и носил пехотную армейскую форму. Выражение лица его не изменилось. Тот же мрачный взгляд Та же язвительная улыбка. Когда он, небольшого роста и коренастый, танцевал, он напоминал армейского офицера, как изображают его в горе от ума в сцене бала. У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшее страдание. Я думаю, что он не мог успокоиться от того, что не был красив, пленителен, элегантен. Это составляло его несчастье. Душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой фигуре карлика. Больше я его не видела и была очень потрясена его смертью, ибо малая симпатия к нему самому не мешала мне почувствовать сердцем его удивительную поэзию и его настоящую ценность. Я знала того, кто имел несчастье его убить, незначительного молодого человека, которого Лермонтов безжалостно изводил. Ожесточённые непереносимыми насмешками он вызвал его на дуэль и лишил Россию её поэта, лучшего после Пушкина. Примечание Анинкова из воспоминаний Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страницы 162-164. Конец примечания. Неудивительно, что Анинков перепутала не только дату последней встречи с поэтом, но и год создания героя нашего времени. Ведь к началу 20 века ей было почти 90 лет, что сделало её одной из старейших современниц Пушкина и Лермонтова, встречи с которыми стали самыми значительными и запомнившимися событиями её жизни. У Анинковых было четыре дочери: Елена, замужем за Нелидовым, Елизавета, замужем за Голицыным, Мария, замужем за Струве, Александра, замужем за Мельхиором Вогюэ, и сын Михаил, строитель за Каспийской железной дороги. Нас интересует и адрес дома, где Аненкова и Лермонтов танцевали английский танец «Контерданс». Это было у Базилевских, что жили на так милом сердцу многих русских поэтов в Тверском бульваре, Ныне дом 18. Здесь часто давали балы Камергер Пётр Андреевич Базелевский и супруга его, урождённая Екатерина Анна Грессер, дочь генерал-лейтенанта Александра Ивановича Грессера. Именно этот дом упоминает в своих мемуарах Борис Чичерин. Квартира у нас была на Тверском бульваре, в нижнем этаже дома Майковой, возле бывшего тогда дома Базелевского. ныне малютиной недалеко от обер-полицмейстера речь здесь идёт о второй половине 1840-х годов затем дом этот перешёл к откупщику Рукавишникову декабрист Павел Щёголев вернувшийся по амнистии в москву в 1858 году писал Рукавишников в тот же день был у меня он купил великолепный дом у вазелевского и пригласил меня посмотреть переделку Действительно, дом превосходный. И против бульвара только места мало. Позднее особняком владел Смирнов, для которого его и перестроил архитектор Шехтель. А дом на Манежной, где бывал Лермонтов, известен сегодня как памятник архитектуры и носит название Усадьба Гедеонова, постройка, которая относится к 1826 году. с Гедеоновым Лермонтов состоял в переписке, рассчитывая, что тот позволит поставить на императорской сцене Маскарад. Но надежды не оправдались. Что мы знаем сегодня об Александре Михайловиче Гедеонове 1791-1867 годы? Прежде всего приходят на ум слова Натана Эйдельмана из книги Твой девятнадцатый век. Александр Гедеонов печально знаменитый директор императорских театров А вот более подробная характеристика из аналов советского искусствоведения Директор императорских театров реакционный чиновник душитель всего светлого и либерального препятствовал постановке опер Глинки ревизора Гоголя и многому чему прогрессивному Вряд ли такая отштампованная характеристика является правдоподобный ведь по сравнению с директорами советских театров в недавнее время так лихо закручивавши гайки и доводивших режиссёров до инфаркта а то и до Шереметьевской таможни Гедеонов был просто ягнёнком да и происхождение он был более знатного чем его пролетарские хулители его старинный дворянский род принадлежал к смоленской шляхте и находился в родстве с апраксинами. Известен и родоначальник рода, смолянин Христанв Тимофеевич Гидионов, убитый в 1700 году. Отец Гидионова, которого он рано лишился, дослужился до чина полковника, а затем в гражданской службе до действительного статского советника. Но сыну суждено было достичь более высокого положения в обществе и на службе, чем отцу. Когда вспоминают о Гедеонове, то нередко забывают упомянуть о том, что он 20 лет от роду достойно участвовал в Отечественной войне 1812 года. Обычно принято об этом говорить в связи с декабристами. А вот когда дело касается тех, кто не вышел в 1825 году на Сенатскую площадь, тут участие в боях с французскими оккупантами подаётся как незначительный эпизод. не требующий особого заострения. Обидно. Да, Гедеонов принадлежал к той части российского дворянства, которая не была обеспокоена необходимостью срочного конституционного переустройства России, но это не значит, что он был плохим гражданином своей страны. В 1804 году 13-летний Саша Гедеонов, получивший домашнее воспитание, Был записан на службу юнкером в Главный московский архив Министерства иностранных дел, что стоял на Воздвиженке, где теперь Российская государственная библиотека. В 1805 году Гедеонов был определён на военную службу в свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части колонновожатым. Через 5 лет, в 1810 году, Александра произвели в подпорутчики и перевели в кавалергардский полк. Прослужив в кавалергардском полку полтора года, Гедеонов в июне 1811 года был переведён в Ямбургский драгунский полк капитаном и с этим полком вступил в Отечественную войну. Со своим полком Гедеонов храбро сражался в Клястецком и Полоцском сражениях, был отмечен начальством. В марте 1813 года Гдеонова перевели в Казанский драгунский полк, который входил в состав корпуса, блокировавшего Данциг. Во время осады кавалер гвардии Деонов неоднократно отличался, особенно стильной атакой на мызу Шальмюль, где едва не захватил командовавших французскими войсками генерала Рапа, но был тяжело контужен. 23 февраля 1816 года. Гедеонов был уволен с военной службы по прошению за ранами с чином майора и с мундиром. Примечание. Васкин от снесённого военторга до сгоревшего манежа. Москва, 2009 год, страница 118. Конец примечания. Отставка Гедеонова длилась около года, после чего он получил назначение на гражданскую службу. В апреле 1817 года его определили в экспедицию кремлёвского строения в число смотрителей. На новом поприще он быстро достиг высокого служебного положения. Первыми успехами новоиспечённый чиновник Гидионов, по всей вероятности, был обязан родственным связям, а дальнейшим продвижением по службе расположению своего непосредственного начальника, князя Юсупова. очень ему покровительствовавшего и награждавшего его, по мнению некоторых, не в меру заслуг. Впрочем, не расположенный Гидеонову Булгаков находил, что Александр Михайлович был полезен при дворном ведомству тем, что знал Москву и все лица хорошо. В январе 1818 года Гидеонов назначен присутствующим в экспедиции Кремлёвского строения. Я оставался в этой должности до августа 1831 года, когда экспедиция была преобразована в Московскую дворцовую контору, а он назначен советником этой конторы. Не случайно, что усадьбу свою Гидеонов построил именно рядом с Кремлём. На работу ходить близко. От кремлёвской стены дом отделяет лишь узкая Манежная улица. Гидеонов был женат на урождённой Наталье Павловне Шишкиной. 1790-1840 годы, от которого у него родилось трое детей: Сергей, 1812-1816 годы, умерший в раннем детстве; Михаил, 1814-1855 годы; и Степан, 1815-1878 годы. Жена Егионова хорошо пела, обладала красивым сопрано. Нередко в своей усадьбе на Манежной Гидеонова устраивали музыкальные салоны, привлекавшие сюда многих поклонников Мельпомены. Воспитывался на веге Гидеонова домашний учитель Фёдор Николаевич Обер, довольно близкий Гидеонову человек. Он всячески продвигал Обера, заботился и о его родственниках, также пристроив их по театральному делу. В русской старине за 1874 год опубликованы воспоминания Инсарского. В 20-ых годах жил в Москве бывший впоследствии директором императорских театров Александр Михайлович Гидионов. Наставником при двух сыновьях его, Михаиле и Степане Александровичах, сделался тогда Фёдор Николаевич Обер. Мне неизвестно, где и как он получил самообразование, но несомненно то, что оно было самое солидное и многостороннее. Доказательством тому служат его ученики, сыновья Гедеонова, которые бесспорно могут считаться в числе самых просвещённых и даже учёных людей своего поколения. Они получили самое разностороннее и прочное образование, начиная с глубоких познаний в классических языках. Старший из них, Михаил Александрович Гедеонов, состоявший долгое время драматическим цензором, а в последние годы своей жизни служивший в военном министерстве и умерший в конце 1850-х годов, был большой домосед, редко посещал свет и, ограничиваясь небольшим дружеским кругом, не был так известен в обществе, как младший его брат. Но знавшие его, в том числе и я, могут засвидетельствовать, что редко встречали в ком-либо столько ума и познаний, как в покойном. Младший брат его... Степан Александрович Гедеонов, нынешний директор императорских театров и Эрмитажа, кончивший в 1835 году курс в здешнем университете кандидатом по историко-филологическому факультету, очень известен и в обществе, и в литературе. Он автор драмы «Смерть Ляпунова» 1846 год, чрезвычайно важного исторического рассуждения – Отрывки из исследований о варяжском вопросе и прочего. Об этом рассуждении Погодин, бывший ещё в Москве его учителем истории, говорил мне, что до появления Оного он без труда отвечал всегда на все возражения, какие делались его теориям о происхождении Руси, и что только положение Гидонова по их последовательности и по учёной их обстановке заставили его потрудиться немало за ответом на них. Что касается до искусств и художеств, то по всем отраслям их признан авторитет Гидеона, посвятившего им замечательные исследования и труды.